Глава одиннадцатая. «Пока не забыла, надо почистить лестницу», — думает Эбби, закрывая двери за Дональдсонами. Она идет в кухню, отпирает шкафчик под раковиной, достает банку с порошком и щетку, наполняет водой ведро. Вскоре она уже на четвереньках на лестнице, изо всех сил трет, трет, трет, вычищает въевшуюся в ковер муку, взбивая белое облако пены. Затем внезапно чувствует головокружение руки и ноги начинают дрожать, нервные окончания будто горят огнем, ей становится жарко и холодно одновременно. «Все происходит слишком быстро», — говорит голос внутри головы, — «чересчур стремительно». «Что за вздор», — думает она. «Конечно, я справлюсь, разве у меня есть выбор», Эбби вновь берется за щетку, однако руки трясутся так сильно, что она не может ее удержать и садится на пол. Сердце бешено стучит. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Чем больше она прилагает усилий, чтобы привести мысли в порядок, тем ужаснее картинки в ее воображении. Здесь живут Доналдсены. Их сынишка и дочка бегают вверх и вниз по этой самой лестнице. Раздеваются в прихожей, смотрят в щель почтового ящика, кто пришел. Внезапно подкатывает тошнота, и она едва успевает добежать в кухню до раковины. Мысли продолжают обгонять друг друга. «Наверное, я не смогу уехать. Отсюда так близко до магазинов и до парка, который Калум хорошо знает. До школы рукой подать. И все шкафы я уже снабдила замками. Только представь, что все это придется делать заново». Она придвигает к себе стул, садится. «Если бы мне было кому позвонить, — думает она, опуская голову на колени, — ну кому? Родители далеко, да и что им скажешь? Они не особо меня понимают, а у Шкалу и подавно. Наконец тошнота проходит, но Эбби еще долго трясет, и она никак не может встать и убрать ведро со щеткой. После того, как она все же справляется с этой задачей, вдруг звонит мобильный, и Эбби испуганно вздрагивает. «Да что же это с ней такое?» На экране высвечивается номер риэлтора. дональдсоны вышли с предложением», — говорит Олли, и без предисловий сообщает подробности. Эбби едва способна мыслить, не говоря уже о том, чтобы мыслить рационально. «Цена как будто бы приличная», — слышит она свой голос. «Если к тому же вспомнить, что они платят наличными», — продолжает он. «Разумеется, замечательная новость, спасибо», — произносит она, отчаянно борясь с паникой. — Мне нужно поговорить с мужем, мы вам перезвоним. Она пытается потихоньку вникнуть в новую информацию. Это на несколько тысяч меньше, чем мы просим, но предложение приемлемое, а значит, очень скоро придется съезжать. Я успела посмотреть совсем мало квартир, и ни одна не произвела впечатления, Вся они слишком тесные, слишком темные и расположены слишком далеко ото всего. — Ты слишком многого хочешь, — говорит она себе. Затем ее вдруг посещает мысль, а может, Глен все уладит? Что-что, а продавать он умеет? Увы, его мобильник сразу переключается на голосовую почту. Было бы неплохо, если бы ты мне ответил, говорит Эбби. И он, наконец, берет трубку. Она рассказывает ему о предложении. Мало, отрезает Глен. Что, прости? Я хочу больше, а ты разве нет? В наших интересах получить максимум, если каждый из нас хочет купить себе что-нибудь приличное. Никто и никогда не даст, сколько просит. Никто и никогда не соглашается на первое предложение. Мы выставили дом на продажу всего шесть недель назад. Давай посмотрим, а вдруг они дадут больше? Им же вроде понравился дом. «Давай ты посмотришь, дадут ли они больше», — отвечает Эбби. «У тебя лучше получается торговаться. Не могу. Мне трудно звонить с работы». «Значит, этим я тоже должна заниматься», — думает Эбби, закипая от злости. «Почему все самое трудное достается мне? Ведь я даже переезжать не хочу». Она уже собирается высказать это вслух, но сперва мысленно прокручивает диалог. «Я отказываюсь звонить риэлтору. Мы с Гленном ссоримся. В итоге я почувствую себя виноватой и все равно позвоню». Гнев хотя бы заглушил панику. Но, несмотря ни на что, она слишком устала, чтобы бороться. Ладно. Только это затянет дела. Я думала, ты хочешь разъехаться побыстрее. Да, хочу, говорит Глен. Однако самое важное условие продажи. Понятно, отвечает Эбби. И так и хочется добавить, как не смешно, я считала, что важнее наша семья. Молли с Люком припустили вперед. Анна и Карен идут более размеренным шагом, читая надписи на надгробиях. Карен несет букет анимонов на могилу мужа. «Жаль, что сейчас у нас не такая пафосная погребальная культура, как в викторианскую эпоху», — говорит Анна, беря Карен под руку. Звучит не слишком ужасно. Карен улыбается подруге. «Ты всегда больше тяготела к готике. Только посмотри на себя». Анна вся с головы до ног в черном, Карен в одежде земляных тонов. Шел дождь, однако Анна в стильных кожаных сапожках на шпильках, а Карен в резиновых калошах с ребристой подошвой, чтобы не скользить. «Согласна», — улыбается Анна. По обеим сторонам дорожки тянутся квадратные надгробия, почти на каждом ангелы с воздетыми кверху руками и устремленными в небо глазами. «Карен, не сочти за кощунство, но если случится так, что я уйду раньше тебя...» Я бы очень хотела большую статую с приличными крыльями и безмятежным взглядом. Посмотрим. Эффемизмы, вроде упокоилась или почила вечным сном, можешь опустить. Достаточно простого. Умерла. «Скорбим и помним», — читает Карен. «Ей нравится надпись». Булыжная мостовая вскоре сменяется бетонированной дорожкой, От эффектных памятников XIX века они переходят к скромным крестам двадцатого. Светлая память, произносит Анна. Кругом одно и то же. У них что, совсем было плохо с воображением? Зря, наверное, я согласилась взять ее с собой, думает Карен. А ты у нас литератор прямо. Вряд ли Первая мировая давала много возможностей для полета мыслей. Извини, да ладно. Саймону наша болтовня пришлось бы по душе, напоминает себе Карен. Он любил подтрунивать на данный, и уж меньше всего он хотел бы, чтобы я здесь рыдала. До смерти мужа Карен представляла себе погост, как уединенное место, куда приходят скорбящие, и где тишину нарушают лишь птичий щебет да колокольный звон. Однако кладбище, на котором похоронен Саймон, вклинилось между оживленной Олд Шорхем Роуд и железнодорожными путями». Во всей округе только здесь и были свободные участки. По крайней мере, по траве скачет парочка ворон. Уже хорошо. Они с Анной сворачивают на узкую тропинку, бредут мимо выстроившихся полукругом свежих памятников. Срамота какая, искусственные цветы, возмущается Анна. По мнению Карен, их оставили люди с небольшим достатком, которые хотели чего-нибудь долговечного, но она вновь воздерживается от комментариев. «Мамочка, смотри». Впереди Молли, нетерпеливо подпрыгивает на месте и на что-то показывает рукой. «Боже, милостивый!» — восклицает Анна, дойдя до нее. Огромными трехмерными буквами, сложенными из головок мрачно-синих гвоздик, сообщается, что недавно умер Джейден. На могиле гора игрушек, плюшевых мишек, снеговиков, в стеклянных шарах и свечей пастельных тонов, крохотных колокольчиков и ветряных мельниц. Здесь же лежат и мокрые от дождя фотографии мальчика, почти младенец. Карен всматривается в надпись на надгробии. Возраст – 22 месяца. К горлу подкатывает ком. «Такого тоже не устраивай», – продолжает Анна. «Зато детям это нравится». Молли присаживается на корточке и восторженно оглядывает игрушки. «Вот только у Молли я еще не спрашивала советов». Карен понимает, Анна пытается ее развеселить, но она еще не отошла от встречи с отцом. И это резкое замечание переполняет чашу. В другое время она бы промолчала, однако сегодня ей трудно сдержаться. У людей страшное несчастье. Уверена, что родители Джейдена со временем уберут отсюда все, просто они так выражают свое горе. Подруга обиженно пыхтит, а Карен продолжает. «Разве ты вправе судить, что уместно, а что нет?» Поднявшись по некрутому склону, в полной тишине, если не считать сока каблуков Анны, они подходят к могиле Саймона. «Прости», — бормочет Анна. «Что-то мешает Карен остановиться. Надеюсь, это надгробие заслуживает твое одобрение», — резко бросает она. «Прямоугольная мраморная плита, на которой выгравированы лишь даты рождения и смерти Саймона, не хотела тебя обидеть». У Карен плают щеки. Она наклоняется, помогает Моли поставить в вазу анимона и чувствует, что не может успокоиться. «Уйди. Прошу тебя». Почти сразу Карен жалеет, что произнесла эти слова. «Анна моя лучшая подруга. Она была рядом, когда я выходила замуж, когда рожала детей. Она очень поддерживала меня, когда умер Саймон. И все же Анна уходит прочь по узенькой дорожке, а Карен просто стоит и слушает, как цокают каблуки». Смотрит, как развиваются на ветру полы стильного черного пальто. Майкл. Берет себя в руки и достает из-под письмо. Подписано Бобом Хокинсом в присутствии понятых. Значит, еще какое официальное. Он читает список. Тревога растет, можно сверить сумму по своим квитанциям. Они лежат в коробке в подсобном помещении. Майкл так и не заставил себя на них взглянуть. Но он помнит почти каждую закупку, так что все должно быть правильно. Три тысячи восемьсот фунтов. Сумма серьезная. Предложить что ли Бобу несколько сотен, чтобы он успокоился. Занять где-нибудь. Но если Боб пытается вернуть без малого четыре тысячи, то Ян вскоре потребует еще больше. За последние несколько месяцев я закупал почти весь свой запас у торговца из Ковенгарден и у голландца. Отдать оба долго разом невозможно. Как мне потом гасить ипотеку, платить за учебу детей, за аренду помещения? Я и так уже просрочил все, что можно. Он поднимает взгляд к потолку, будто призывая на помощь какие-то высшие силы. Но Майкл не верит в Бога. И эта последняя несправедливость еще раз доказывает, что здесь он прав. Опустив, наконец, глаза, он замечает строй стеклянных ваз над кассой. Он встает с табуретки и, не удержавшись, берет в руки одну из них, самую большую. Ваза круглой формы, дорого стоит. Вдохнув пыль, он кашляет. Затем поднимает вазу обеими руками над головой, как баскетбольный мяч, и швыряет, что есть силы, а серый бетонный пол.